Шаг 8 Уверенно говорите «нет». Порочный круг безотказности. Многие неуверенные в себе люди испытывают трудности с тем, чтобы отказывать другим в просьбах из-за страха неодобрения, негативной оценки, осуждения и критики со стороны просящего, а также по причине нежелания испытывать дискомфортное чувство вины. Если вам тоже сложно говорить «нет», вам может казаться, что в случае вашего отказа Другой человек резко изменит к вам отношения и навсегда отвернется от вас. А вы просто не сможете этого пережить. В результате вы соглашаетесь выполнять то, что вам абсолютно не хочется делать, или берете на себя обязательства, которые априори не можете выполнить, и в конечном итоге действительно подводите других людей. Так стремление угодить и получить одобрение окружающих оборачивается тем, чего вы больше всего боитесь недовольством и негативными высказываниями других людей в ваш адрес. Мало того, что вы обесцениваете свои желания и потребности делаете то, чего не хотите или не способны делать, так еще и нарываетесь на злость и недоумение со стороны других, «ты же сам согласился», после чего критикуете себя за бесхребетность, «зачем я вообще согласился» и срываете злость на просителей. Смотрите рисунок 14. Иррациональные убеждения, заставляющие говорить «да». Что же заставляет вас и многих других людей говорить «да» в ответ на просьбу, которую вы изначально не хотите выполнять? Ответ прост. Иррациональные убеждения, наиболее типичные из которых, даны ниже. «Если меня просят о чем-то, я просто обязан это сделать». «Отказывать другим людям невежливо» — это признак дурного воспитания. Если я откажу кому-либо, то стану бессердечным эгоистом. Если я откажу, люди не поймут этого и будут считать, что я думаю только о себе. Если я буду отказывать, то перестану нравиться людям, и все от меня отвернутся. Люди перестанут любить, ценить и уважать меня, если я буду им отказывать. Когда я соглашаюсь, другие считают меня вежливым, отзывчивым и порядочным». Только соглашаясь с другими людьми, я могу добиться их расположения. Если я соглашусь, то с большей вероятностью смогу рассчитывать на ответную услугу. Если я не перестану отказывать, люди скоро оценят, как много я для них делаю. Люди обязательно будут сильно обижаться, если я буду отвечать им отказом. Если я откажу, то спровоцирую конфликт, и мне будет только хуже. Проще один раз согласиться, чем испытывать постоянное давление окружающих. Я не должен расстраивать, разочаровывать и обижать других людей своим отказом. Видеть расстроенное моим отказом лицо собеседника просто невыносимо. Если я скажу «нет», то не переживу мучительного чувства вины и угрызений совести. Если я откажусь участвовать в каком-то деле, люди без меня просто не справятся. Я подведу человека своим отказом и буду виноват, если у него что-то не получится. Когда я соглашаюсь на что-то, хоть мне это и не нравится, я чувствую себя значимым». Вспомогательные вопросы для диспута страха сказать «нет». С каких пор интересы и потребности других людей важнее ваших собственных? Готовы ли вы всю жизнь поставить на то, чтобы обслуживать интересы окружающих? Что будет происходить, если вы будете продолжать ущемлять свои права и желания? Действительно ли эгоистично иметь собственные желания и потребности и защищать их? Разве постоянное обращение других людей к вам с просьбами — это не форма эгоцентризма? Откуда вы знаете, что останетесь в одиночестве, если начнете отказывать людям? Уверены ли вы в том, что нравитесь людям только потому, что выполняете их просьбы? Вы реально считаете, что вы единственный человек в мире, кто может помочь другим? Вы действительно думаете, что другие люди не справятся, если вы им откажете? Каковы краткосрочные и долгосрочные перспективы вашего неумения отказывать? Что самое худшее может случиться, если вы откажете кому-либо? Какова ваша реальная ответственность за реакцию человека в ответ на ваш отказ? Какие позитивные аспекты и следствия есть у способности говорить «нет»? Негативные последствия, неумения говорить «нет». Чтобы еще раз наглядно убедиться в том, что не умение отказывать непродуктивно, взгляните на перечень основных негативных последствий такого конформистского подхода к общению. Подавление своих эмоций и желаний, ведущее к психосоматическим проблемам. Отказ от реализации собственных интересов, целей, ценностей и потребностей. Отказ от отстаивания своих законных прав в случае их ущемления другими. Необходимость выполнения неинтересных и нежелательных дел. Необходимость корректировки своих планов в связи с желаниями и прихотями других людей. Увеличение количества манипуляторов среди знакомых, а также чистоты и силы их манипуляций. Поощрение инфантильности людей, не желающих самостоятельно выполнять свою работу. Большая вероятность поражения в конфликтах и отказа от собственного мнения. Перманентная тревога в связи с мыслями о возможном осуждении других людей. Формирование образа скучного и предсказуемого человека в глазах окружающих. Беспардонное игнорирование другими людьми, значимых для человека потребностей. Частые злость и обида в связи с отказом других людей выполнять ответные просьбы и другое. Позитивные аспекты умения отказывать. Умение говорить «нет» важно, потому что, когда вы говорите «да», хотя четко понимаете, что не сможете выполнить обещанного, вы лишь напрягаете себя и подставляете другого. Говоря иначе, не отказывая и говоря «да» из-за страха испортить отношения, вы портите эти самые отношения. Безусловно, отказ, как правило, неприятен для другого человека. Однако это не значит, что вы должны выполнять все просьбы окружающих, которые к тому же могут быть попросту неуместными и даже незаконными. Вы можете даже не подозревать о том, что отказав партнеру в выполнении его просьбы, вы по-прежнему останетесь с ним в хороших отношениях. Вы также можете верить, что если откажете партнеру, то не сможете рассчитывать на его помощь в дальнейшем. Но в действительности безотказные люди сами практически не обращаются с просьбами к другим. Осознайте, что дискомфорт, который вы испытываете из-за выполнения неприятных дел, на которые соглашаетесь из-за стремления быть удобным, гораздо сильнее дискомфорта, который вы можете испытать, отказав другому человеку. Равным образом, дискомфорт, который другой человек будет испытывать, если вы не сможете выполнить обещанного, гораздо сильнее дискомфорта, который он может испытать, если вы сразу откажете ему в просьбе. Алгоритм уверенного отказа. Действие первое. Слово «нет». Вежливо, но уверенно произнесите слово «нет», глядя партнеру в глаза и сохраняя внутреннее спокойствие. Люди зачастую забывают сказать это самое важное слово, когда отказывают кому-то. При желании или необходимости сопроводите свой отказ соответствующими жестами, покачивание головой, скрещенные на груди руки, выставленные к собеседнику ладонь и так далее, которые могут придать отказу дополнительную силу и убедительность. Агрессивно: Да пошел ты на хрен долбуный козел. Неуверенно, скорее всего, может быть, а может не нужно, Уверенно Нет. Действие второе. Содержание отказа. Скажите партнеру о том, что именно вы не будете делать, выразив свой отказ с позиции «я». Агрессивно. «Ты мне тут не указывай. Не хватало мне еще таких мерзких предложений». неуверенно «Может быть, я и смогу, но я пока не знаю, как будет лучше». Уверена. Межличностные отношения. «Я не приеду к тебе». Уверена, официальные отношения. Я не буду сегодня работать на час дольше. Действие третье. Обоснование отказа. Кратко и четко обоснуйте отказ либо своими эмоциями или желаниями в случае межличностных отношений, либо законами или должностными инструкциями в случае официальных отношений. Обоснование отказа позволит партнеру понимать причины, по которым вы ему отказываете. Следите за тем, чтобы обоснование не превращалось в многословные извинения и оправдания или, наоборот, в оскорбление и унижение собеседника. Агрессивно. «Ты совсем уже охренел! Ты никогда никого ни во что не ставишь!» Неуверенно. Я дико извиняюсь, но, собственно говоря, я пока еще не уверен. Уверенно. Межличностные отношения. Потому что не хочу. Уверенно. Официальные отношения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 Повторите первые три действия. Слово «нет», содержание отказа, обоснование отказа. Действие пятое, со звездочкой. Компенсация отказа, по желанию. Вы также можете компенсировать свой отказ, продемонстрировав партнеру понимание его желаний и потребностей, но в то же время недопустимость ущемления собственных интересов, например, после второго повторения. Вы можете использовать следующие фразы «Я очень вас уважаю», «Я благодарю тебя, я высоко ценю ваше доверие, прекрасно понимаю, насколько для тебя это важно» и так далее. Агрессивно. «Своей бабушке это предлагать будешь, мало ли чего ты хочешь». Неуверенно. «Мне так неловко отказывать, я так вас подвел». Уверенно. межличностные отношение. «Я оценю твое предложение и понимаю, что ты хочешь встретиться, но у меня нет настроения». Уверена, официальные отношения. Я очень уважаю вас как начальника и считаю, что с вашим опытом вы сможете найти решение этой проблемы. Действие шестое. Со звездочкой. Альтернатива. По желанию. Если партнер является значимым для вас человеком, вы можете, хотя и не обязаны, предложить ему альтернативу или тот или иной компромиссный вариант, например, после третьего повторения. Агрессивно. «Я больше вообще не буду для тебя ничего делать. Только вякни еще что-то». «Не уверена. Даже не знаю, что предложить вам взамен. Я так вас расстроил». «Уверена. Межличностные отношения. Послезавтра у меня будет выходной день, и мы сможем погулять с тобой вечером в Центральном парке». «Уверена. Официальные отношения. Но я могу подготовить для вас несколько слайдов презентации в рабочее время». Тонкости уверенного отказа. Если партнер настаивает на вашем немедленном согласии, а вы не уверены в том, принимать ли вам условия партнера, скажите ему, что вам необходимо время, чтобы обдумать его предложение или проконсультироваться со специалистом. Кстати, мошенники часто не дают людям принять верное решение, намеренно ограничивая их либо во времени, срок действия акций заканчивается через час, либо в информации, мелкий шрифт в каком-либо договоре. Когда партнер просит вас о чем-то, если есть время все обдумать, примите твердое и взвешенное решение соглашаться вам или отказаться. Для повторяющихся ситуаций лучше принять решение, что называется раз и навсегда. Например, вы можете принять решение не давать книги из своей библиотеки. Если вы твердо решили отказать партнеру, спокойно и настойчиво повторяйте сформулированные вами уверенные высказывания, игнорируя любые доводы партнера и его попытки переубедить вас до тех пор, пока он не поймет, что вы намерены твердо стоять на своем и уже не измените своего решения. Выражайте отказ кратко, четко и ясно, избегая употребления смягчающих фраз. Но, возможно, вообще-то, скорее всего, может быть, собственно говоря, если дающих партнеру возможность зацепиться за них, чтобы склонить вас на свою сторону, и создающих у партнера впечатление, что вас все-таки можно уговорить или переубедить. Если же вы все-таки решили согласиться выполнить какую-то просьбу, выясните, сколько времени потребуется на ее выполнение, дабы не попасть в просак, или самостоятельно установите временные ограничения. Я сделаю это, если на это уйдет не более получаса. Я готов потратить на это 15 минут. «Хорошо, но у меня в запасе всего один час». Помните, что речь идет о времени вашей жизни, которое никто и никогда вам не вернет. Противостояние манипуляциям. Будьте готовы к тому, что, услышав отказ, партнер изобразит на лице вселенскую скорбь или посмотрит на вас глазами кота из Шрека. Если вы твердо решили отказать и ваше решение не изменилось, то придерживайтесь его как мастер-наездник из известного видео у которого с самого начала была какая-то тактика, и он ее придерживался. Не поддавайтесь манипулятивным фразам, к которым осознанно или не очень осознанно прибегают люди, чтобы добиться вашего согласия. «Я без тебя просто не справлюсь. Ты же и в этот раз согласишься? Только, пожалуйста, не отказывай. Я не вынесу, если ты откажешь. Не оставляй меня с этим один на один. Ты ведь такой хороший. Это не потребует от тебя много сил. Это займет совсем немного времени и так далее. Если партнер не хочет принимать ваш отказ, закончите с ним общение и уйдите или повесьте трубку, тем самым дав ему понять, что дальнейшие припирания не имеют никакого смысла и не принесут ожидаемого собеседником результата. Если в результате вашего отказа партнер решит закончить с вами отношения, Позвольте ему это сделать, прояснив для себя, стоит ли держаться за людей, которые не принимают вас как человека в случае малейшего расхождения интересов и проявляют к вам интерес только тогда, когда им что-то потребуется, и только потому, что вы можете поспособствовать реализации их целей и потребностей. Выстраивание личных границ. Конечно, отказывать довольно трудно и неприятно, особенно на первых порах. Однако не существует никаких разумных причин, по которым вы не можете этого делать. При любой просьбе вы можете прислушиваться к себе. Не возникает ли у вас чувства, что вами манипулируют? Насколько значимыми для вас являются отношения с этим человеком? Помните, что развитие навыка уверенного отказа позволяет вам защищать личные границы и отстаивать свои желания, интересы, права, ценности и потребности, в то время как стратегия избыточного соглашательства ведет к утрате уважения со стороны других людей, равно как и к потере самоуважения. Говоря «нет», вы даете партнеру понять, каковы ваши границы, иначе он будет вольно или невольно переходить их, как в свое время немцы через границы Польши. При этом не стоит путать заботу о личном пространстве с возведением Берлинской стены, через которую к вам не смогут перелезть не только неприятели, но и друзья, родные и близкие. Кстати говоря, многие люди так хорошо осваивают навык уверенного отказа, что при каждом удобном случае говорят «нет». Но не стоит этим злоупотреблять. После отработки уверенного отказа некоторое время осознанно говорите людям «да», чтобы отказ не стал вредной привычкой. Смотрите рисунок 15. Пример уверенного отказа. межличностные отношения Первый круг. Вы. Нет. Слово «нет». Я не приеду к тебе. Содержание отказа. Потому что не хочу. Обоснование отказа. Партнер. Да приезжай, отдохнем. Сто лет же не виделись. Второй круг. Вы. Нет. Слово «нет». Я не приеду к тебе. Содержание отказа. Не хочу. Обоснование отказа. Я ценю твое предложение и понимаю, что ты хочешь встретиться, но у меня нет настроения. Компенсация отказа. По желанию. Партнер. Я подниму тебе настроение. Обещаю. Приезжай давай. Я вызываю тебе такси. Третий круг. Вы. Нет. Слово «нет». Я не приеду к тебе сегодня. Содержание отказа. Мне не хочется никуда ехать. Обоснование отказа. Послезавтра у меня будет выходной день, и мы сможем погулять с тобой вечером в Центральном парке. Альтернатива по желанию. Партнер. Ладно, хорошо, договорились. Пример уверенного отказа. Официальные отношения. Первый круг. Вы. Нет. Слово «нет». Я не буду сегодня работать на час дольше. Содержание отказа. Потому что это не входит в мои должностные обязанности. Обоснование отказа. Партнер, послушайте, я тоже много работаю сверхурочно, нам завтра нужно сдать отчет. Второй круг. Вы. Нет. слова «нет». Я не стану сегодня работать еще один дополнительный час содержание отказа, поскольку это не входит в мои обязанности, обоснование отказа. Я очень уважаю вас как начальника и считаю, что с вашим опытом вы сможете найти решение этой проблемы. Компенсация отказа по желанию. Партнер. Если вы не задержитесь, мы просто не успеем подготовить отчет. Из-за вас на нашу фирму могут наложить штраф. Разве вы не понимаете? Третий круг. Вы. Нет. слова «нет». Я не буду задерживаться на час на работе. Содержание отказа. Это не прописано в моем трудовом договоре. Обоснование отказа. Но я могу подготовить для вас несколько слайдов презентации в рабочее время. Альтернатива по желанию. Партнер, очень плохо. Идите. Отработка практических навыков. Чтобы довести навык уверенного отказа до автоматизма, на этой неделе задайтесь целью пять раз отказать разным людям в разных ситуациях в незначительных просьбах, используя схему уверенного отказа. Итак, ваша задача — сказать «нет» по представленному алгоритму и прожить возможные дискомфортные ощущения. После практической отработки навыка похвалите себя за то, что вам удалось отстоять свои границы, и сделайте выводы о том, что можно улучшить. Сразу же применяйте уверенный отказ, как только поймете, что вас просят о том, чего вы не хотите или не умеете делать, или что какая-то просьба ущемляет ваши законные права. К сложным для вас межличностным и официальным ситуациям, где необходимо уверенно отказать, вы можете готовиться заранее, прописывая и репетируя уверенные высказывания, чтобы их было проще озвучить в реальной ситуации.